первым, не выдержав, расхохотался в ангар. Потом в его громогласный голос вплела свой смешок тайма. Амата еле слышно хихикала, стараясь загнать смех внутрь и нарисовать на лице сочувствие. Получалось, скажем так, себе. Вот я бы на его месте ни за что не поверил. Даже Аэллиниэль слабо улыбнулась, глядя на мокрого шамита. Вор одарил меня еще одним зломным взглядом и направился к своему коню собираясь, по-видимому, вытереться и переодеться. Вывод. Он не эльф, раз сквозь переход нормально прошел. А кто? Да, загадка. Обожаю разгадывать загадки. Торм же, появившийся из врат последним, сжимал в руках огромную себя ростом секиру. К раздаче смешинок он, увы, опоздал. Ну что ж, гном, пришедший после других, пролетает, как бумажка над кардмором. А что случилось? спросил он, недоуменно разглядывая веселящуюся компанию. — Ничего, Турм, все в порядке, ответил отсмеявшийся в ангар. Остальные тоже прекратили смеяться и подошли к своим лошадям. Эльфийка, став при помощи таймы и аматы, порылась в сидельных сумках своей белоснежной лошадки, вытащила какой-то серебристый флакон и молча выпила его содержимое. Как ни странно, но он подействовал, Во всяком случае цветом лица эльфийка перестала походить на бледного призрака. Нет, чтобы со мной поделиться. Мне тоже плохо, жадина. Быстро разобрав по лошадей и отведя их пастись, компания вновь собралась на полянке и стала готовиться к очень раннему завтраку или слишком позднему ужину, активно извлекая из сумок хлеб, сыр и сушеное мясо. Шамид переоделся в сухую рубаху, и теперь отчаянно пытался что-то сделать с волосами, иначе и эта рубаха грозила в скором времени принять вид своей невезучей товарки. Амата, движимая желанием помочь, вызвала поток горячего воздуха и направила его в сторону мокрого товарища. Я увидел получившийся результат, когда попытался поправить седельную сумку Трима и чуть не проверил подбородком крепость задней луки седла, и без того кучерявые испутанные волосы рыжего стали дыбом и завелись в мелкие-мелкие колечки, как у дикарей с южных островов. При этом они сменили свой цвет на ярко-ярко-красный, наверное, в тон лицу. Мокрые кожаные брюки, быстро высохнув, стали колом, заклинив Шамита в стойке смирно, а кожаные же сапоги добавили еще приятных ощущений. Взгляд, который амата получила в награду за свою помощь, стал последней каплей переполнивший чашу моего терпения. Я с хохотом сполз на траву по боку Трима, судорожно пытаясь ухватиться за стремя. Рыжий, разъярённо рыча и забыв про сковывающее движение одежду, рванулся ко мне. Только одежда о нём не забыла, так что Шамит растянулся во весь рост на зелёной травке. Отдохнуть, наверное, захотел бедолага. Бангар, стоявший ближе всего и отчаянно давящийся смехом, помог ему подняться с земли и увел, а точнее оттащил подальше от меня. Правильно сделал, между прочим, иначе кто-то из нас не выдержал бы, и поход мог закончиться, даже не начавшись. Итак, пора, наконец, определиться, куда же это нас занесло. А то врата это очень и очень серьезно. Я оглянулся по сторонам, Они имели здесь вид двух деревянных столбов, увенченных золотистыми шарами и разрисованных гномьями рунами. Одинокими колами торчали они на полянке. А во все стороны расстилался бескрайний лес. Не понял юмора. Брата обычно ставятся вблизи городов. На маршрутной карте, во всяком случае, Ординор располагался максимум в двух сотнях ярдов. Мою тревогу заметила и команда, Первой переполошилась Амата. Что случилось? Где мы? А я знаю, врач нагрызнулся я, пытаясь вспомнить, куда засунул карту. Маргул их за ногу. Получается, прям как в легенде про национального светлого героя Токерена, заветшего бедных несчастных темных колдунов в какую-то чищебу, где они, бедные несчастные, так и погибли. Вернее, так говорится в светлой легенде. А на самом-то деле — хе. Да какой же нормальный уважающий себя темный колдун попрется Маргран знает куда без цветка возвращения. Так что давайте отрежем Токерену ногу. Не надо, ребята, я вспомнил дорогу. Правда, это наш темный вариант легенды. Светлым она звучит менее рифмованно. Куда-то завел нас Маргулов старик. Идите к Марграну, я сам заблудился. Тем временем глава светлой шайки, оставившей Шамита на попечение таймы, подошел ко мне и заинтересованно полюбопытствовал, не скрывая, впрочем, нехидство. — Ты хочешь сказать, что мы куда-то не туда попали? Вместо ответа я полез в свою безразмерную сумку, оставленную на сидельном крючке у Трима. — Так, где же моя карта? Но под руку пока попадались только книги. Тоненькая книжонка, пытки и их применение на практике. И зачем я взял эту юмористическую фантастику? Небольшая брошюрка «Старгрим. Великой темный град». Только мне рекламных буклетов не хватало. «Толстый фолиант. Уж замуж не втерпешь» и прочие части разговорной и письменной речи под редакцией некой Микоши. Кажется, этот учебник по темному языку я не брал. Как только он в сумке оказался. Я хотел уже было выкинуть книгу подальше, но потом вспомнил о вредном характере тёмных книг и засунул Томик обратно в сумку. А то знаю эти учебники, особенно если там портрет автора напечатан. а наш в смысле книга с портретом. Если кто её откроет, до конца жизни всем подряд будет рассказывать, какой Диран невоспитанный да нехороший. Команда со всё возрастающим удивлением наблюдала, как я достаю из довольно небольшой сумки книги и фолианты а потом запихиваю их назад. Причем сумка не изменяет своих размеров, в отличие от размеров глаз наблюдавших. Наконец, спасая глаза любопытствующих от принятия формы идеального круга, карта соизволила обнаружиться. Я развернул на земле пожелтевший от времени пергамент, и над хрупким на вид листом вспыхнули небольшие объемные и полупрозрачные фигурки. На месте кардмора появился огромный, По меркам карты, естественно, дюймов 5 высотой темный замок. Зашумели, закачались маленькие, с фалангу пальца деревья, вспыхнули синеватой тенью силуэта городов, вздыбились острыми и снежными пиками горы. — той и Ээре! — зачарованно выдохнула Тайма. Похоже, она не только врата не видела, но и банальную магическую карту видит впервые. А лишь презрительно фыркнул. Ой, попляшешь что у меня рыжий. Ой, потанцуешься, Каро. Мокрая одежда и ее последующая сушка тебе никром покажутся. Алмаз пути, золотистый кристалл на стальной цепочке, обнаружился за пазухой. Подцепив цепочку пальцами, я осторожно стащил его через голову и повел артефактом над картой. Алмаз медленно качнулся над замком, намекая на то, что пару часов назад мы были еще там заинтересованно замер над вратами, что Таркрима, а потом бешено возвращался над Герийским лесом. Да. А я предполагал, что мы окажемся поближе к светлым землям. Видимо, какой-то камешек не до конца повернул или еще чего. Про там же. Ого-го, сколько лет. Я легонько опустил артефакт, так чтобы тот едва-едва коснулся карты острой гранью, а потом резко дёрнул его вверх. По бергаменту побежали волны, как отброшенного в воду камня, и лес расплылся, заняв всю площадь желтоватого свитка. Итак, поехали дальше. Судя по карте, у нас тут имеется пять крупных полянок. Врата находится на одной из самых больших. Идти прямо на запад нельзя, упремся прямо в хачиковую топь. Дней 10 ее придется обходить, не меньше. На восток я не смотрела поскольку возвращение домой в мои ближайшие планы не входило. Лучше пройти чуть-чуть на север и далее, по тоннелям, серыми прыщиками, выглядывающими меж полупрозрачных деревьев, а затем выйти по ту сторону топи. Вот это я и сообщил своим вынужденным спутникам, сворачивая карту и прячу ее обратно в сумку вместе с алмазом. Естественно, Шамид не мог не выступить. Идти по подземельям? И тебе что, в гном какой-то? Торм, ехидно прищурив глаза, сладко протянул я. — Мне показалось, или ваш вор имеет что-то против гномов? Как ни странно, гордый потомок подземных жителей не стал возмущаться, а, пожав плечами, тихо бокнул Ну, не хочет он идти под землей. Что ж, пойдем поверху, значит, сам. Остальная команда дружно закивала. Они что, с дуба рухнули? И прям головой на бедного ежика... Терять десять дней из-за прихоти какого-то ржевого хама? Идиоты! По-моему, я уже это говорил. И вот кажется мне, что скажу еще и не раз. Вы завтракать идете? Тайма, все это время сервирующая чье-то одеяло, раздраженно посмотрела на нас. Из-за моего присутствия завтрак протекал в молчании. Хлеб, сухое мясо, сыр. Никаких тебе разносолов. А когда я заикнулся про в сумке, Нет, я, конечно, понимаю, что в конюшне и темнице их вещи хранились в восстановленном времени, но домашняя пища же лучше. Сияет светлая шайка так выразительно скривилась. А мне что, больше всех надо? Правда, пришедшая в чувство эльфейка порывалась пойти настрелять какую-нибудь дичь, но ее, естественно, никто и никуда не пустил. Позаимствовав одну, самую жесткую и широкую полоску сухого мяса, я накормил и трима гром мотал головой и требовал требовалвежатины но потом смирился и слопал весь предложенный пимикан выразительно облизнулся и поглядел на завтракающую команду намекая что одного этого кусочка ему маловато будет я похлопал его по шее сказав что попозже подстрелю чего нибудь еще В той эри какие же глаза были у светлых а я ведь честно предупреждал что мой гром впрочем как у любой другой зверюшка не травоядная А вот после завтрака возникли проблемы, потому как команда внезапно вспомнила, за каким ерунгом они приперлись в Гордмор. «Верон!» – окликнул меня в ангар, когда я уже сидел в седле. «Ты кое-что забыл!» Я удивленно покосился на него. «Ой!» «Сердце дракона! Мы взяли тебя с собой только из-за него!» «Они? Взяли меня? С собой?» «У кого-то здесь слишком раздутое самомнение!» И это явно не я. И до сих пор его не видели, Лес Шамид. Ой, чья блейно мычала. Но под пристальными взглядами насупившихся героев пришлось мне опять спешиваться и рыться в седельной сумке. Не прошло и получаться, как искомый артефакт был обнаружен, извлечен в предтребовательные очи светлых. Все напряглись, когда я потянулся к седельной сумке и запустил туда руку когда же я стал вытягивать ее а мата снова активировала кольцо огня в котором сверкнул алым ощерившийся дракон на золотом жезле я взвесил сердце в руке и что они к этому жезлу так привязались обычная деревянная палка дюймов пятнадцать длиной оформленная золотыми накладками верхушка украшена алым полупрозрачным камнем размером с мой кулак в виде оскалевшегося дракона с тонкими нитеобразными вкраплениями. Широко размахнувшись, я перебросил сердце к лиричке, а Мата истерично взвизнув и едва успев погасить свое кольцо, поймала жезл над самой землей. С ума что ли сошел, темный? Это ж хрупкая вещь! Странно, снося его энергии горы, гоняясь за комарами и колотя самим жезлом орехи, я что-то не заметил его особенной хрупкости. Да и кто этих светлых поймет? Калеричка же благоговейно провела когтями по жезлу и торжествующе скинула его над головой. Камень, почувствовав прикосновение чужого светлого мага, налился яростным алым светом и, выпустив серую стройку дыма, затух. — Не поняла, — задачно протянула калеричка, опуская руки. Она не сильно потрясла артефактом и в глубине алого камня что-то ощутимо затрещало, как в детской погремушке. — Не работает. Она, жалобно как ребенок, у которого действительно отняли игрушку, поглядела на остальных. — Может, сломался? — наивно хлопая глазами, поинтересовался я. — Сломался? — прошипел Шамит, наливаясь кровью. Правда, на этот раз рыжик ручки не распускал. Остальные же пока что переваривали полученную информацию. «Ага — Ага, — скромненько подтвердил я. — Сломался? — он что, других слов не знает? я подскажу. Да мы прошли стальную пустыню, чтобы получить этот марголов артефакт. Мы... Они выжили в стальной пустыне, светлые. Я уже был готов восхититься ими, но следующие слова Торма перечеркнули все мои благие намерения. Да что он понимает, громыхнул гном. Мальчишка, темный прихвостень, и папаша у него явно лизоблюд. Сидит в кардморе и дальше своего носа ничего не видит. Гном собирался сказать что-то еще, но я уже не мог терпеть. Развернувшись к светлым и нехорошо сощурив глаза, я тихо зашипел, постепенно наращивая громкость. Мальчишка, значит, прихвости лизоблюд, да? Да кто вы вообще такие, чтобы так говорить? Да что вы вообще обо мне знаете, команда Ха? В это слово я попытался вложить максимум презрения. Да вы не команда, а жалкая пародия на нее. Клеричка. Ха! Два раза. Да с такими когтями только маргулов и распугивать. Никакой магии не понадобится. Амато аж повленел от ярости и судорожно вцепилась в жезу. Гном. О да, тут еще и гномы есть. Надо же, и какого Нордханга тебя занесло в Кардмор? Может, из подземных городов пинком поддат вышибле?» Торн-цвирепок крякнул и подобнее перехватил свой огромный топор. «Ой, еще эльфика затесалась! Как же я мог про нее забыть? Ножки сбить не боишься? А лютню свою куда дело? страж Нардхаров!» Идеальные черты лица Эллиниэль застрелись, а глаза заледенели. «Кто тут у нас еще? А, вор!» «Ну, конечно, как я мог забыть про вора? Скользкий и мерзкий тип, которого даже к охране отхожих мест представить нельзя. Вдруг ты что-нибудь украдешь?» Рыжий, стиснув рукоять кинжала, аж костяшки пальцев побеледе, метнулся ко мне, но крепкая рука вангара остановила его. «Вангар! Ну, конечно же, вангар! Глава всей этой шайки-лейки!» Долго на большой дороге промышлял, прежде чем к этой банде прибиться. Тут уже и воин оскорбленно сделал шаг вперед. Тайма! Но странное дело. Оскорбительные слова, готовые сорваться с губ, вдруг замерли, когда я встретился взглядом со спокойными серыми глазами воинши. Я только и смог обвести взором свирепо уставившуюся на меня команду и, искривив губы в усмешке, презрительно бросить двуличное отребье. Треск рвущейся материи в наступившей тишине прозвучал разрядом молнии. Шамид, оставив в руках в ангар воротник рубахи, бросился ко мне и резко ударил меня кулаком в челюсть. Я уже говорил, что он не человек? Убедился на собственном опыте. Меня отбросило на пару ярдов и довольно чувствительно приложило землю. Тримм, Резко ударил ними ногами моего обидчика, опрокидывая его, и изготовился вцепиться длинными клыками в горло. К эссе! Приказ хлестнул, словно плеть, останавливая смертоносные клыки в паре миллиметров от горла, так ничего и не понявшего рыжего. Трим нехотя отступил от поверженного противника, но клыки не спрятал. Честно говоря, было горячее желание помедлить, но клятва еще не расторгнута. Я сел, потрогал ноющую челюсть, вроде цела и зубы все на месте. Над поляной повисла гнетущая тишина. В этой тишине я стал земли, отряхнулся, подошел к триму и взобрался в седло. Руки и ноги еще подрагивали после перехода и переливания энергии, но я вел себя так, как будто ничего и не было. Осталось всего ничего, Последний штрих, так сказать. Я ухмыльнулся самой мерзкой из своих улыбочек, заставив сбледнуть всю команду, и крикнул в небо. — Да слышит боги! Между нами нет долгов! Оно отозвалось ударом молнии и громом. Потом я резко развернул трима. Пришпыренный гром, оскорбленно встав на дубы, рванул, как говорится, с места в карьер, тараном врубившись в густые и зеленые заросли. Вот теперь все. Ничего я им не должен. И дальше пойду сам. Хватит с меня команд и ежесними. Благо, клятва нас уже не связывает. Хотя, странно, я слышал, при ее разрыве бывает троекратный удар молнии и грома. А к Марграну в болото их. Я мчался по лесу, прижимаясь к шее Трима. Ветер, бьющий по лицу, срывал с глаз злые слезы. А я все не мог успокоиться. Правильно говорил отец. Нельзя верить светлым. Мы, темные, бьем врага сразу, а светлые будут тебе улыбаться, вежливо кивать, соглашаясь с твоими речами. А потом, когда ты на мгновение отвернешься, Ванзяткин жал тебе под лопатку, лицемерно заявив, что это было сделано во имя добра. Лишний раз убеждаюсь, что папа был во многом прав. Но домой из-за этого возвращаться не буду.